его пожелание осталось неисполненным. Андрей проснулся от того, что кто-то сдернул его с коврика, на котором он расположился и оттащил в сторону. Над стоянкой стоял вой и грохотали взрывы, но разглядеть что-то Андрей не мог, потому что вокруг была абсолютная темнота, так что оставалось только замереть и ждать, пока все кончится. Тем более, что руки, сдернувшие землянина с места, держали его достаточно крепко, отчего возможностей для каких-то маневров практически не оставалось. Сколько продолжалось это вакханалия, он не понял. Однако мало-помалу все утихло, и вокруг начали вспыхивать налобные фонари, а затем неподалеку разгорелся и костерок из сухого горючего. «Я же говорил!» Полупридушина послышалась снизу, после чего руки, державшие Андрея, разжались и оттолкнули его в сторону. «Я говорил, говорил, а вы не верили. Это был Ракрон?» «Что?» – не понял Андрей. «Это был Ракрон!» – уже утвердительно заявил Ски, выбираясь из своей могилки. «Я отлично слышал, Варёв!» – старый бродник, сожалеющий, помотал головой. Эх, жаль, он попал на стоянку с противоположной стороны. Его с Лисей уже точно поделили. Жаль, жаль. Это самая сильная, ординарная тварь, которую можно встретить выше восьмого горизонта. Впрочем, может, я успею, пробормотал он, поспешно выбираясь из спального мешка. Это сги я, попытался было обратиться к нему Андрей, но того уже и след простыл. Землянин еще минуту ошарашенно посидел на голой скале, на которой оказался, когда его отпихнул старый бродник, а затем поднялся на ноги и двинулся в ту же сторону, в которую убежал Зги. Когда он протолкался сквозь небольшую толпу, собравшуюся в дальнем от места его ночлега конце лагеря, то обнаружил Зги, усевшегося на огромную тушу какой-то твари. Тот с видимым удовольствием поглощал уже знакомую сине-фиолетовую массу, которая называлась «Слиси». «О, найденыш!» с довольным видом поприветствовал он Андрея. «Ты представляешь, эти умники не умеют разделывать Ракрона, так что мне удалось выторговать у них солидный кусок слиси. Тебе не предлагаю, ты все равно не владеешь хасса. Он вздохнул. «Жаль, носато узлы Ракрона мне лапу не наложить. Каждый из них стоит до сотни кредов». А уракрона их бывает до трех десятков. Один из самых дорогих ингредиентов на этих горизонтах кома. Можно было бы не слабо прибарахлиться. Впрочем... Сги развернулся к лежащей туши и окинул ее хозяйским взглядом. Этот довольно маленький. Похоже, молодой самец и только недавно изгнан из Прайда. Так что у него вряд ли будет больше полутора десятков сатоузлов. Да и те мелкие. Сомневаясь, что ту годуму удастся их загнать больше, чем по семь десятков, но это неплохие деньги. Андрей некоторое время послушал разглагольствование сги, который буквально наслаждался всеобщим вниманием. Ну еще бы, он же заранее предупреждал и оказался совершенно прав в своих пророчествах, а потом двинулся к своим вещам, потому что до него внезапно дошло, почему сги сдернул его с места и притянул на себя. Он просто заслонился им, Андреем, от возможного нападения. Причем, похоже, он заранее еще с вечера планировал все это. Потому-то и разрешил землянину лечь поблизости. Так что напади этот самый неведомый ракрон с их стороны, землянина бы ничего не спасло. Пока его завалили бы, он бы точно успел порвать Андрея как тузик тряпку. За завтраком к нему подсел сги. Андрей молча отвернулся. Обижаешься, примирительным голосом заговорил старый бродник. Зря. Андрей продолжал молча поглощать свой паек. Это ком, парень! Наставительно произнес Зги, здесь каждый за себя. «Если тебе в какой-то момент покажется, что ты нашел здесь друга или там любовь, немедленно осени себя святым кругом, ибо это совершенно точно окажется всего лишь иллюзией, причем здесь, в коме, очень опасной иллюзией. И чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для тебя». Андрей все так же молча закончил с пайком и, открутив крышку фляги, принялся запивать паек Киолем. Чем-то вроде пива, который получался при растворении во фляге стандартного объема сухой смеси из пакетика стандартного же объема. Кроме легкого ободрящего эффекта, Киоль отлично утолял жажду и снабжал организм приличной порцией витаминов и микроэлементов. Поэтому у большинства бродников, как правило, имелось по паре фляг. Одна с киолем, а вторая с водой, которая нужна была не только для питья, но и там промыть возможную рану, смыть грязь, омыть лицо, приготовить какой-нибудь необходимый раствор. Более того, ты сейчас, лелея свою обиду, делаешь себе только хуже, потому что такой опытный бродник, как я, мог бы рассказать такому молодому и неопытному, как ты, много интересного и полезного о коме. Все еще не сдавался с гид. Андрей допил киоль, встал, подошел к роднику, бьющему из скалы, промыл флягу, наполнил ее водой, высыпал новый пакетик с порошком киоля, входивший в состав практически любого полевого пайка, после чего вернулся к своему коробу с грузом и уселся на свой коврик. А уж тогда разрешил. Ладно, рассказывай.